Следующий рассказ Сергея Лукьяненко называется «Последний шанс». Девушка шла мне навстречу. Я даже не успел смотреться в ее глаза, голубые, как лишенная зона неба Антарктиды. Не успел разглядеть улыбки, способные укротить голодного тигра. Я понял – это она! Та, которую я искал всю жизнь, все 22 года. А девушка проходила мимо. Она шла, погруженная в свои мысли, и даже не смотрела в мою сторону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 Я отправился в соседние сны. Там мне пришлось перевоплотиться в бригадир монтажников Петра Зубилы и выступить с почином высотным домам высокую гарантию. Почин поддержали в высоких кругах, ОБХСС проверил работу прораба Михайлова. Прораб получил 10 лет конфискации, а дом был построен из качественного цемента. Убедившись в этом, я вернулся обратно. Теперь дом не рассыпался, а девушка шла мне навстречу.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 В школе магов я забыл объяснить, что когда доучился там, имелся специальный курс глубокое проникновение в прошлое. Сейчас я решил испробовать отрискованное, но сильно действующее средство, и новое заклятие отправило меня в конец 19 века. В то время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 Девушка рассмеялась и сказала «Давайте, а то вы уже полчаса ходите вокруг меня кругами».